Димор дипломат. После нападения хана тюркские эмиры сплотились перед лицом общей опасности. Не стал объединяться со всеми Баезид Джалаир. Он поспешил назад в свой город Хаджент, который располагался к северу от территории Барласов на пути нашествия хана. Джалаир преподнёс ему подарки и свою готовность покориться его воле. Хаджи Барлас оказался в это время столь же нерешительным, сколь был импульсивным прежде. Он созвал всех воинов из Шахризабза и Корши, заявил о своих претензиях на руководство после смерти Тарагая, затем раздумывал сражаться с войсками хана и известил Тимура о том, что уходит со своими людьми и скотом на юг в направлении Герата. Однако Тимур не пожелал оставить Шахрисабс беззащитным перед вторгнувшимися северянами. "Уходите куда хотите", ответил он дяде. "Я еду ко двору хана". Тимур знал, что хан с севера повелитель пограничных монголов, спустился с гор в плодородную долину Самарканда, чтобы восстановить свои прежние права на эту землю, но он склонен был также пограбить. Молодой Барлас намеревался каким-нибудь образом уберечь свою долину от грабителей. Алджай с младенцем Тимур отправил к ее брату, который двигался с войском, спустившись с Кабульских гор к Самарканду. Он мог бы и сам отправиться с ними и таким образом уберечься от неприятеля. Попытка сопротивления нескольких сотен воинов 12-тысячной армии пограничных монголов – непростительная глупость. В то же время отец и Созидатель Эмиров предостерегали Тимура против подчинения хану с севера, который мог уничтожить всех тюркских наследников престола и поставить на их место своих людей. Но ведь в конце концов хан был титулованным владыкой Тимура, повелителем его предков. Казалось, Тимур ничего не мог сделать в таких условиях. Его племя, по словам летописца, напоминало орла без крыльев. В Шах-и-Сабзе Господствовали страх и неопределённость. Часть воинов, захватив с собой лучших лошадей и женщин, бежали по дороге в Самарканд. Другие, решившие не бросать своего имущества, поспешили засвидетельствовать свою преданность Тимуру и стать под его защиту, видя, что он сохраняет присутствие духа. "Друзья в час беды не настоящие друзья", сказал Тимур. Он не хотел их помощи. Многочисленное окружение из всякого зbroда лишь дало бы хану удобный предлог для нападения. Вместо этого Тимур предпринял кое-какие меры. Он пошёл к своему духовнику, мудрому Зайнидину, и они беседовали вдвоём всю ночь. Содержание беседы неизвестно, но после неё Тимур стал собирать лучшие из своего достояния: племенных лошадей, сёдла с серебряной инкрустацией и прежде всего золото и драгоценные камни разного рода. Очевидно, Заиниддин открыл для него и кладовые монастыря, поскольку хан севера был заклятым врагом шариата и духовных лидеров мусульман. Вскоре показались пограничные монголы. Их разведчики скакали на низкорослых, мощных лошадях, уже нагружённых награбленным имуществом по дороге на Самарканд. Их пики с длинными кисточками сверкали на солнце. За ними по полям созревшей пшеницы следовали группы всадников, давая возможность своим лошадям подкормиться. Командир головного дозора Направившись к белому дворцу, был удивлён появлением молодого спокойного Тимура, приветствовавшего монгола в качестве гостя. Тимур выставил гостю щедрые угощения, зарезав по этому случаю овцу и молодого бычка. И монгол, не изведённый до статуса гостя, только жадно оглядывал выставленное молодым хозяином мясо. Он не позволил своим людям грабить, но потребовал ценных подарков. Тимур одоле trivial и эту его прихоть. Затем Тимур объявила о своём намерении встретиться с ханом. Он захватил с собой кавалькаду своих соратников, нарядившихся ко двору, а также всё своё богатство. У Самарканда Ему повстречались ещё два монгольских командира из авангарда армии хана. Оба они были дерзкий и жадны до золота. Тимур дал им золота больше, чем они рассчитывали получить. За Самаркандом Тимур нашёл орду, армейский лагерь хана Туглука. Поле между табунами лошадей и вереницами связанных друг с другом верблюдов покрывали шатры из белого войлока. Ветер триподлинные конские хвосты на стандартах и поднимал вверх клубы сухого овечьего помята. Одежда воина в хана представляла собой живописное варварское облачение: цветные рубахи из китайского сатина, высокие сапоги с серебряным орнаментом. Их деревянные седла были обтянуты мягчайшей шагреневой кожей. Они предпочитали длинные копья и луки, страшные оружие в их руках. Тоглук сидел на белом войлоке рядом со своим штандартом, широколицый монгол с высокими скулами, маленькими бегающими глазами и редкой бородкой. Хан отличался подозрительностью, страстью к грабежу и насилию. спешивший перед полукругом монгольских сановников, Тимур почувствовал себя в среде далёких предков. Он приветствовал хана в соответствующей форме. Отец мой, хан, повелитель могучего воинства, обратился он к Туглуку: "Я, Тимур, предводитель племени Барласов и хозяин Шахрисабза, Нахана произвели впечатление бесстрашие молодого Барласа. Блеск его дорогих инкрустированных серебром доспехов Тимур, конечно, преувеличивал свои возможности, когда назвался предводителем воинов Барласов в большинстве своём, а не бежали вместе с Хаджи Барласом. Но сейчас был не тот момент, когда можно обойтись промежуточным титулом. А дары Тимура производили на ханов впечатление, даже алчным кочевникам стало ясно, что молодой Барлас ничего не приберёт для себя. Хан почувствовал к нему расположение. Отец, я мог бы положить к твоим стопам больше сокровищ, дерзко заметил Тимур. Но три собаки, твои ратники, утолили моим добром свою алчность. Это была чистейшая провокация. Тогулук задумался над тем, сколько добра ускользнуло из его рук. Закончив размышление, он срочно направил гонцов к трём своим командирам, приказав им привести всё, что они взяли у Тимура. Правда, он велел им вернуть драгоценности хаджи Барласу, рассчитывая взять у дяди Тимура то, что было уже невозможно взять у племянника. — Это собаки, — согласился хан. — Но мои собаки, клянусь, их жадность сидит с соринкой в моем глазу и занозой в теле. Если бы Макеавели знал детей степей, Он написал бы, вероятно, другую книгу. Обман считался у них верхом совершенства, интриги верхом искусства. У них не отнямишь воинственности, но привыкнув к войне, они брались за оружие лишь в крайнем случае. В лагере Туглука Тимур нашёл немало единомышленников. Правители из Самарканда говорили монголы разлетелись, как перепела под крылом ястреба. Остался только Тимур. Он разумный человек. Мы будем советоваться с ним и править через него. На данный момент было трудно что-то предпринять. Три упомянутых монгольских командира, причувствуя, что хан завладеет их трофеями и казнит их, объединились и отправились домой. занимаясь по пути грабежом, добравшись до северной пограничной территории, они стали собирать вооружённых сторонников и сеять смуту в отсутствии хана. Туглук медлил и совещался с Тимуром, который казалось был кладезем идей. "Возвращайся в свои земли", убеждал его Тимур. "Там ты встретишь лишь одну опасность. Здесь их две: одна перед тобой, другая позади. Хан вернулся к себе на родину, чтобы наказать мятежников. Но перед этим он назначил Тимура Тюменбаши, командующим десятью тысячами воинов, снабдив молодого барласа грамотой на титул и печатью. Этим титулом владели предки Тимура в прежние времена владычество монголов. Тимур уберёг свою долину и города от разорения теперь он владел грамотой хана направление своим племенем но как только отступила общая угроза тюркские вожди вновь принялись за взаимные распри последующие 3 года происходила вереница перемен хаджи барлас и джалаир вновь Объединились свои силы для уничтожения Тимура. Они пригласили молодого воина в свою юрту, но тот, увидев рядом с ними вооружённых людей, почувствовал опасность заговора, сделав вид, что у него пошла носом кровь. Тимур скрылся в одном из внутренних покоев и пробрался таким образом к своим сторонникам. Вместе Они сразу же оседлали лошадей и уехали. Впоследствии Баезид Джалаир устыдился своего участия в заговоре и извинился перед Тимуром. Хаджи однако ни в чём не раскаивался. Он двинул войска на Шахрисабз, чтобы овладеть долиной. Тимур не собирался уступать долину, особенно теперь, когда имел грамоту хана направление и несколько тысяч воинов под своим командованием. Он мобилизовал свои силы. Войска дяди и племянника сошлись в скоротечном сражении у дороги на Самарканд. Неожиданно Хаджи Барлас отступил в городу. Тимур, охваченный воодушевлением, стал его преследовать. Но на следующий день почти все его сторонники перешли на сторону Хаджи. призывавшего их присоединиться к большей части соплеменников, оставшихся лояльными к нему. Тогда Тимур мчался к миру Хусейну, брату Алджая, который прибыл со своими горцами и афганцами из района Кабула. Битва между двумя сторонами продолжалась до тех пор, пока в ночь не появился Туглук, как камень, упавший среди птиц. Эта война в сердце Центральной Азии стала древним преданием и остаётся таковым до сегодняшнего дня. На современной карте земли тюркских вождей включали территорию Афганистана к северу от Кабула и северо-восточную часть Персии, Бухару, русский Туркестан и Закавказье. Там были под дружьём сотни тысяч людей, Но чтобы описать конфликты, происходившие на этой земле, потребовалась бы целая книга. Здесь прослеживаются лишь события, касающиеся непосредственно Тимура. Между 1360 и 1369 годами он беспрерывно участвовал в междоусобных войнах. На этот раз хан был настроен решительно. Сразу же казнив Баезит от Джалаира, он собрался отвоевать всё, что не удалось прежде. Хаджи Барлас вновь бежал со своими людьми на юг, но вскоре погиб от рук разбойников. Эмир Хусейн осмелился сразиться с монгольской ордой на поле битвы, но был разбит и вынужден спасаться бегством. Тимур оставался в Шахрисабзе. Тоглук, удовлетворённый победой, оставил своего сына Ильяса в качестве правителя тюркских земель. Монгольский военачальник Бикиджук остался присматривать за Ильясом. Хан назначил Тимура эмиром Самарканда, отдав его под власть двух монгольских правителей. Это было достаточно выгодное назначение, которое сообразительный человек мог с успехом использовать для достижения богатства и власти. Тимур возражал против подчинения северянам, но хан напомнил ему о соглашении предков, по которому потомки Чингисхана должны были править, а потомки Гуриана служить. «Это было провозглашено твоим предком Каюли и моим предком Кабул-ханом, Соглашение, заключённое одним из его предков, Тимур был обязан чтить. Разгневанный, он попытался извлечь всё, что можно из своего пребывания в Шахрисабзе. Однако монгольский военачальник Бикиджук продолжал грабить Самарканд и окрестности, и Иряс был более чем удовлетвон его поведением. Тимур узнал, что девочки Уводились из Самарканда как рабыни, а почтенные сииды как пленники. Заинедин стонал в бесильной ярости. Тимур направил послание хану, жаловаясь на грабежи, но это не помогло. Тогда он в сопровождении своих сторонников отправился на север, освободив по пути много пленных. Хану доложили, что Тимур восстал, и Тугулук велел убить мятежника. Об этом узнал Тимур. Устав мириться с разорением своей страны, он послал к шайтану дипломатию, оседлав коня и умчался в пустыню. Как и в случае с шотландцем Брюсом, изгнание было лучше, чем заговор.